Сверхзвуковой пионер прибыл в Одессу в рекордные сроки. Приземлился и покинул аэропорт, вместе со спутниками направившись к парочке черных волк. Со мной старший оперуполномоченный БХСС Семенов Андрей Викторович, 35 гладко выбритый светловолосый мужик с волевым подбородком, как и все мы, одетый в конспиративный гражданский костюм. Чуть дальше двое КГБшных полковников, ростом под метр восемьдесят и титулами кандидатов мастера спорта по боксу. Дядя Витя, как я и просил, экономический, а у дяди Пети есть целый ПМ. На лицах обоих выражение «надо на самолете со школьником кататься, буду кататься». Тепло. В пронзительном синем небе бегут пушистые облака и иногда проезжают самолеты. В воздухе легкий запах моря. Пока Виталина под завистливым взглядом оперуполномоченного и индифферентными коллег снимала с меня пиджак, пласть, уже висящий на ее плече спортивной сумки, никому не отдала, заметил. «Э, «Я думал, будет гораздо громче». — О, 144! Настоящая гордость Советского Союза! — важно покивал Щелоковский следак. — Значит, пойдем шуметь сами.